«Они и вправду идут к Булратте», — задумчиво сказал Лимак. Гиперпространственные координаты были в достаточной мере условны, но курс преследуемого катера оказался подающимся вычислению. «Мы успеем в курсе раньше их», — Каль нервничала. В рубке эсминца она чувствовала себя не слишком уверенно. «Здесь царствовала техника, она предпочитала работать с людьми». Экраны радаров, короткие доклады операторов, насыщенные сленгом. Все это говорило ей несравнимо меньше, чем адмиралу. Нет, лимак покачал головой. У них явно стоит дополнительный движок. Наше преимущество в скорости минимально. Мы запоздаем на 5-6 часов. Если у Кертиса игра с чужими, пусть даже с членами Альянса, каль сглотнула возникший в горле комок. «Я обязана предупредить СИП Анклава, иначе это будет изменой». «Успокойся. Твоя планета Инцидиос ведет дела с Булрати?» «Конечно. Это один из постоянных партнеров. Наши условные координаты близки. Лайнеры на Урсу идут часто?» «Почти ежедневно. Зачем тогда Кертису и Альтусу было отправляться на Валантис?» Каль пожала плечами. «У них другая цель». Лемак переключил что-то на пульте, и его экран расцвел условной плоской картой. Крошечные флажки обозначали колонии той или иной расы. В какой-то мере эта примитивная схема отражала и расстояние между звездами, но не абсолютные, ничего не значащие на практике, а условные, гиперпространственные. Новые рубежи Лемак коснулся экрана и часть карты, где звезды были расцвечены имперским бекалором, почти неразличимым на темно-фиолетовом фоне, укропнилась. Два десятка полуосвоенных миров. Если Артур Ван Кертис направляется туда, то выбор Урсы как промежуточного пункта оправдан. Что ему там делать? Ты меня переоцениваешь. Если бы я мог догадаться, то не позволил бы пытать ребенка. лимак поочередно касался пальцем флажков, И те распускались маленькими афишками. Самая общая информация о планетах. Кита, Мрион, Селия, Грааль. Любая из этих звезд. Если мы не успеем их перехватить, и они стартуют с Урсы, можно будет сказать точнее. И что? Мы встретим их на орбите, вот и все. Просто наш разговор с мальчиком и его верным охранником произойдет у самой цели их путешествия. если они не уйдут в Атан. Лимак положил руку на плечо Каль, уверенно по-хозяйски, но она не стала протестовать. Нет, не уйдут. Не знаю почему, но они боятся Атана. Странно для сына Кертиса, но так полезно для нас. С высоты сотни километров Урса походила на Теру сильнее, чем большинство человеческих колоний. Тот же баланс воды и суши, те же спирали облаков. Кейбл на планете прародины Балуратти лишь один раз и не смог отказать себе в удовольствии лично провести посадку. Он ответил на запросы орбитальных баз «Курьерский катер корпорации «Сетико» следует транзитам, посадка с целью отдыха и дозаправки, товаров и тяжелого вооружения на борту нет, выход за пределы анклава «Империи» не планируется». Им указали посадочный коридор и, видимо, утратили крошечному кораблику всякий интерес. Анклав людей размещался на маленьком архипелаге вдали от центрального материка. Буларатти не слишком-то любили воду и, разместив полмиллиона авантюристов в малообжитой зоне, извлекли из этого максимальную выгоду. Случайные межрасовые контакты были исключены и отпала необходимость содержать рыболовный флот. Те из людей, кто первым рискнул появиться на планете недавнего врага, за несколько лет сорвали на торговле рыбой изрядный куш. До границ стратосферы Кей ввел катер на плазменных двигателях, затем перешел на энергоемкие, но чистые гравитационные. Буларатти были слегка одержимы экологией. Нормально для расы, чьи планеты почти никогда не штурмовали, зато старались засыпать всеми известными отравами. В Анклаве был лишь один космопорт, имперский, как предусматривалось условиями договора. Им выделили посадочную зону в самом дальнем углу поля. Среди такой же мелюзги – земных и миклонских яхт, катеров, малотонажных грузовиков. Кею показалось, что он увидел и крошечный диск с характерной раскраской «Союза Алкари» – редкого гостя в мирах Альянса. Военных кораблей не было. Они обслуживались на орбитальных базах. «Задержишься?», Задержишься? – спросил Андрей, когда катер коснулся бетона. Кей покачал головой. С дополнительным двигателем они могли достичь Грааля за трое суток – И дай бог, чтобы Артур Кертис прожил этот короткий срок. Едва слышно потрескивала горячая обшивка. Опускаться с включенным защитным полем было равнозначно прямому оскорблению Булратти. Кей посмотрел на экран внешнего обзора. Между кораблями петляла, направляясь к ним, открытая машина сервисной службы. Здесь было тепло, а редкие облака с стараниями метеорологов Булратти нечасто проливались дождем. «Если Ты хочешь...» «Я произведу все формальности», — предложил Андрей. «Пройдись по территории, я не спешу». Кей подавил желание отказаться. Без него катер взлететь не мог. Вряд ли даже киборг был способен подавить заложенные в железо компьютера правила. «Три часа», — Полу предложил, — Полу спросил Кей. «Полная заправка и сервис займут в два раза больше времени». «Можешь подождать?» «Да». «И дождешься?» Андрей повернул голову. Было что-то жалкое в едва слышном шелесте синтетических псевдомышц. Шея и почти весь торс киборга были искусственными. «Когда я еще мог чувствовать», — сказал он, — «лика Сейкер была моей любовницей. Я не могу вернуть прежних эмоций, но я их помню. Мать семьи приказала помочь тебе во всем. У Кассиса были свои причины для преданности, а у меня свои. Если ты ей веришь, то иди спокойно». «Скажи ей, что ты хорошо помог». «Скажу. У меня нет ни тщеславия, ни скромности, но мне приятно оставаться полезным». Кей вышел из рубки с легким холодком между лопаток. Каким бы дерьмом ни был Керти-старший, но Атан, избавивший человечество от такого пути к бессмертию, искупал все его грехи, кроме тех, которые он еще не совершил, разумеется. «Спасибо», — сказал Артур. «Я постараюсь не докучать такими просьбами». Томми пожал плечами. Их отношения за сутки знакомства приобрели очень странный характер, внушивший бы восторг любому психологу. Если Артур был искалечен физически, то Томми духовно. Иногда они понимали друг друга с полуслова. Иногда попытки объясниться не давали ничего, кроме злости друг на друга. «Да ладно, киборг ведь здесь сходит. Не же тебе звать?» «Ты знаешь, что он задумал?» Томми покачал головой. «Вот, выбрал папа охранника». Артур тихо засмеялся. «Это я его вначале выбрал», тем же тоном ответил Томми. Они еще хихикали, когда дверь открылась и объект их разговора вошел в каюту. На Кее был белый костюм с вышитым на груди цветком лотоса эмблемой сетику. «Веселитесь», — полюбопытствовал он, чем вызвал лишь новый приступ смеха. Артур, уже избавившийся от регенерирующей мази, полу лежал на подушках, Томми сидел рядом. Если раньше он казался Кею изрядно сдавшим по сравнению с Артуром, то теперь, наоборот, выглядел воплощением здоровья. «Мы здесь долго будем?» — спросил, наконец, Томми. «Полдня от силы». Кей разглядывал своего подопечного. Артур казался слишком беззаботным. Или Андрей переборщил с транквилизаторами, или же Кертис-младший впрямь поверил обещаниям телохранителя. «Арти, отпустишь приятеля со мной?» «Ван Клав? Что там делать-то?» Артур искренне удивился. «Представь, что никогда там не бывал. Вообще первый раз в мире чужих». «А? Пойдешь? Пойду». Томми не собирался колебаться или навязывать Артуру свою компанию. Мысленно Кей отметил, что мальчики старательно не называют друг друга по имени. Эта безличность обращений могла быть или признаком легкого взаимного презрения, или наоборот странной недетской деликатности. «Скорее второго». Томми, вставая тихонько, хлопнул Артура по ладони, словно стараясь ободрить. «Купи в портуру еб», — посоветовал ему вслед Артур. Машина службы сервиса напоминала джип с большими колесами, массивными креслами, прочной рамой. На гладкой равнине космопорта она казалась нелепой. Кей не сразу сообразил, что машина просто была рассчитана на булрате. Водитель, голый по пояс, голубая форменная куртка валялась на свободном сиденье молодой азиатского типа парень доброжелательно поглядывал на них, потом поинтересовался – по делам или отдохнуть – «Совмещаю», — коротко ответил Кей. «Правильно», — согласился водитель. «Загляните в утро. Там сегодня поет Алла». Дач кивнул, словно имя местной певички ему что-то говорило. Водитель высадил их у павильона таможенного контроля и умчался в корабельной джунгли. «На терру похоже», — робко предположил томи жмясь к Кею. «Да?» Без Артура он сразу утратил большую часть свежеприобретенной уверенности. Светлая рубашка у него на спине промокла от пота. Прохладный климат Каэлису успел стать для мальчика привычным. «Не очень», — подталкивая томик к дверям, сказал Кей. «Здесь дожди редко бывают. Мокрая шерсть — это неприятно, верно? Я-то откуда знаю?» Контроль к ним никаких претензий не имел. Через Урсу проходило немало транзитных рейсов имперских кораблей, и работы таможенникам хватало. Офицер Булрати с пасть быстро проверил их документы ручным сканером, покрутил в лапах шмель М и вернул его к Кею. Сетика была уважаемой корпорацией, и ее чиновники имели право носить оружие. «Почему у нас разные фамилии?» – тихо спросил Томи, когда они вышли из павильона. «Я думал, что буду считаться твоим сыном, как Артур». «Легенды иногда надо менять». «Что, не нравится вероятный статус?» «Да». «Когда ты шел меня убивать, тебя это не смущало?» – не удержался Кей. Они пошли по тенистому бульвару, засаженному местными породами деревьев, с синеватой сочной листвой и кряжестыми стволами. Ряды высотных зданий, здесь была дорогая земля, поблескивали поляризующим полем, отражающим инфракрасную часть солнечного света. К сожалению, на улицах от этого становилось еще более душно. Городок жил интересами космопорта – В других человеческих поселениях Анклава могли заниматься рыболовством или совместными с Булрати научными разработками. «Дружба», как назвали первые поселенцы город на планете нового союзника, ориентировалась лишь на туристов и летный состав. Здесь было множество лавок с фальшивыми сувенирами, роскошные супермаркеты, где можно было найти подлинные редкости иных рас, и несметное количество крошечных баров, предлагающих не столько спиртное и наркотики, сколько прохладительные напитки. Минут через десять они просто вынуждены были нырнуть в одну из лавок. Здесь оказалось прохладно, а обслуга к радости Кея не страдала назойливостью, прием, срабатывающий еще лучше, чем избыточная вежливость. Томми прилип к похожей на стеклянный гроб витрине, где был выставлен подлинный боевой костюм Булратти эпохи Смутной войны. На взгляд Кея в костюме было слишком много бронированных элементов, чтобы самонадеянные булрати тех лет его носили, и слишком много декоративной резьбы, чтобы он служил боевым. Оставив мальчик любоваться костюмом, надетым почему-то на манекен человека, Кей прошел к стене, где висели ритуальные ножи различных кланов. Разумеется, фальшивы, но выполненные очень искусно. Один из продавцов тенью возник за спиной. «Интересуетесь?» «Да, мне нужен нож клана Шевуки Маахара, но подлинный». «Мы не имеем права торговать подлинными ножами», — вежливо сообщил продавец, не спеша, однако, отойти. «Никто не имеет, но их продают». В лице продавца алчность боролась с осторожностью. «Вы сможете зайти завтра вечером?» Кей покачал головой. «Тогда, увы». Похоже, продавец испытал искреннее облегчение. Законы империи были строги к тем, кто нарушал межрасовый мир. Томми, оторвавшийся, наконец, от витрины, подошел к ним. «У вас есть руеб мистер?» Продавец оживился. руеб Конечно, отличный сувенир сурсы для молодого человека. Будет что вспомнить, да?» Кей молча уплатил. Сумма оказалась не столь уж большой... И Томми стал обладателем 10-сантиметрового шарика из радужного стекла. «Предмет одного из религиозных культов Булратти», — сказал продавец с такой гордостью, — словно был центральной фигурой этого культа. «Очень хороший психостимулятор, хоть наши ученые отрицают это». «Занимаетесь, Джен, юноша?» «Занимался». «Прекрасно. Взгляд на Руеп в состоянии медитации позволяет заново пережить приятные воспоминания, вернуться назад во времени, если верить, конечно». «Спасибо», — мрачно сказал Томми, разглядывая цветной шарик. Кей положил руку ему на плечо, тихонько спросил. «Что? Артур неудачно пошутил?» Томми поднял глаза. «Нет, наоборот». «Мистер, а у вас есть булратские тренажеры?» Чтобы стать сильным, продавец расплылся в улыбке. «Конечно, юноша!» Кею пришлось уплатить из-за сплетенной косичкой упругий шнур, единственным достоинством которого был сочный зеленый цвет и возможность носить его вместо пояса. Он так и не понял, на что пошли его деньги. На издевку двух мальчишек друг над другом или робкие жесты их зарождающейся дружбы. Выйдя из лавки, Томми вопросительно посмотрел на Кея. Тот предложил. «Найдем утро и послушаем местную звезду?» «Ага», — с видимым удовольствием согласился мальчик. «И возьмешь мне колы». «Две бутылки». Они нашли бар без труда. Впрочем, это оказался не бар, а крошечный уютный ресторанчик. Кей долго веселился у входа, прочитав полное название заведения. «Утро в сосновом бару». Томми не понял причины его смеха. Лишь вечером Артур просветил его насчет древнего полотна и даже нашел репродукцию в компьютерной энциклопедии искусства. Тогда Томми признал, что дач был не слишком уж неправ, хохоча при взгляде на сложенную из грубых бревен эстраду, где в сопровождении двух булрати-подростков, игравших на деревянных трубах, пела Алла, молодая самка булрати. Кто-то в утро обладал тонким чувством юмора.